Эпизод 26. Все съела. Страш явно удивился, когда забирал пустую миску из моей камеры. Или скорее не камеры, а большой железной клетки, стоящей посреди темного сырого подвала. Под нос с новой едой он поставил на пол и быстро вышел, не сказав больше ни слова. Ячменная каша и плошка риса. Это пресно, безвкусно. И не то, что я ела во дворце, но и на помое не смахивала. Я ожидала худшего. «Спасибо!» — крикнула я вдогонку, но страшнее ответил. Впрочем, никто из охраны не отвечал. не те, что дежурили рядом с клеткой, не те, что стояли в тени у стен. Охраняли круглые сутки, за исключением коротких пересменок, когда я ненадолго оставалась одна. Я взяла миску и начала есть, стараясь не думать о том, как долго мне придется сидеть здесь. Время тянулось медленно. Каждый миг казался вечностью. Всего одну ночь провела, лежа на жесткой колючей соломе. А чувство будто прошла не одна неделя. Я до сих пор не знала, что произошло. При аресте стража сообщила только, что Льюи Фей и Люшань были отравлены. Император скончался. А наследную принцессу едва спасли благодаря помощи Цинфана. И я, главная подозреваемая. Но никаких подробностей не рассказали. Когда это произошло? Как? Неужели, как и в дораме это сделал Вейлун? Его лицо всплыло перед глазами, холодное и безжалостное. Неужели он действительно убил императора? Я отставила миску в сторону пытаясь собрать мысли. Император. Когда я узнала о его смерти, не смогла сдержать слез. Пусть он и не успел стать мне родным человеком, мы не слишком много общались. Он по-настоящему любил Люлуань, заботился о ней, прощал ей многое, отпустил учиться. И я подвела и его, и ее, позволив сюжету повториться. Он был куда лучшим отцом, чем мой настоящий. А Люйфей, угрожает ли ее жизни опасность, что она обо всем этом думает? Верит, что это я пыталась навредить ей императору. Или она тоже замешана, а ее собственное отравление лишь прикрытие для отвода глаз. Я глубоко вздохнула. Сейчас не время для слез и сожалений. Понять бы, что именно произошло, и придумать, как выбраться из передряги. Быть может, учитель Цин мне поможет. Вот только сколько бы я ни просила, никто так его и не позвал. А сам он не торопился мне на помощь. Верил, что я совершила это злодеяние. Как бы я ни меняла сюжет, он пришел к той же точке, что и в Дораме. Льюи будет править. Вэйлун встанет подле нее. Возможно, это судьба, и я здесь бессильна. Подвал был мрачным и безрадостным. Единственным источником света служило крошечное окно под самым потолком. Хорошо, что он низкий. Я подошла к решетке и, встав на цыпочки, постаралась подтянуться на прутьях, чтобы выглянуть наружу. Интересно, что сейчас с Мэйлин? Смогу ли я ее увидеть? За дверью раздались тихие шаги. Сердце замерло. Это мог быть кто угодно. Дверь приоткрылась и вскоре перед клеткой появилась знакомая фигура. Сердце невольно ёкнуло. Вэйлун. Я тяжело сглотнула и, не выдержав, обхватила себя руками. Похолодало разом на несколько градусов. Или мне только показалось. Как моя сестра? С ней все в порядке? Ожидая ответа, я вглядывалась в темноту. Но света единственного окна было недостаточно, чтобы разглядеть лицо бывшего стража. Пришлось сделать несколько шагов вперед. «Генерал Вейлон, ваше высочество», — поправил он после небольшой паузы и игнорируя мой вопрос. «Генерал? Кровь застыла в жилах, а по спине поползли мурашки. Так и травитель действительно он? Прокладывает себе путь к власти?» Неужели Вайлун и вправду тот, кто стоял за этим предательством? «Решил примерить на себя золотое», — горько прошептала я. В Дараме, когда он возвращался из похода с победой, на нем были роскошные парадные одежды. Сцена словно наяву встала перед глазами. Что уж тут скрывать? Золото чертовски ему шло. Вайлун не ответил, лишь смотрел, как всегда, с каменным лицом. Разве что уголки губ были слегка приподняты. Он смеялся надо мной? Так ты пришел поглумиться? Мой голос дрожал, как и руки. Неужели человек, еще недавно с такой нежностью обнимавший меня, так трепетно прижимавший к себе, мог быть таким хладнокровным убийцей? Я еще могла как-то объяснить месть старым обидчикам, но ведь император ничего плохого ему не делал. Нет. «Я пришел убедиться, что вы в безопасности», — произнес мягко, даже с ноткой заботы. Вот только для меня это звучало издевкой. «Ты называешь это безопасностью? Быть запертой в клетке, как зверь!» Я схватилась за решетку и со всей силы дернула ее, но толку, она даже не шелохнулась. «Вы сами виноваты в том, что произошло», — сказал он сухо. «Ваши действия привели к этому». — Мои действия? — во мне вскипел гнев. — Это он про мой отказ? Мою просьбу оставить в покое? — Ты отравил моего отца, Ифэй. Ты хочешь захватить власть и избавиться от всех, кто стоит у тебя на пути. И это ты называешь моими действиями? Вейлун сделал шаг вперед, его выражение стало еще жестче. — Если вы думаете, что игра на публику вам поможет, — Вейлун кивнул на охранников то я бы на вашем месте на это не рассчитывал. Не тратьте силы. Это он так намекает, что охрана под его контролем. И чтобы я им не сообщила, они никому не скажут, и даже сплетни не разойдутся. А если я скажу, что их командир, ах, простите, генерал, демон, это будет достаточным аргументом? Они просто сочтут мои слова ругательством. Тут же пришла усталая мысль. А может, я все-таки виновата? Если его агрессию спровоцировал мой отказ, то получается на моих руках тоже кровь? Ну что, стоило поговорить с ним мягче? Знала ведь, какой он неадекватный и вспыльчивый. Может быть, попытаться снова проявить мягкость? Наступить себе на горло? Закрыть глаза на то, что он сделал? Попытаться? Но даже от мысли об этом тошнило. «Оставьте нас». Вдруг скомандовал новоявленный генерал. И стражи, как по команде, развернулись и один за другим покинули подвал. А я уж думала, глухих ко мне приставили. Когда дверь с гулким звуком закрылась, на лице Вайлуна показалась жестокая улыбка. — Где учитель Цин? — потребовала я. — Почему мне не дают с ним встретиться? — Цинфан, весьма в вас разочарован, принцесса и не горит желанием общаться с отцеубийцей. «Он что, действительно злорадствует?» «Я не убивала отца!» — воскликнула я. «Это сделал ты, или моя сестра, или вы оба, вместе!» «На вашем месте я бы тоже все отрицал», — мрачно усмехнулся Вейлун. «Вам грозит смертная казнь. Так что даже если бы вас застали с окровавленным ножом над трупом, отрицать лучший выход». Чем длиннее будет следствие, тем дольше вы проживете. Тоже можно сказать и про тебя. Будешь до последнего отрицать, что имеешь к этому отношение. Вы, кажется, не так поняли сложившуюся ситуацию, принцесса. Сейчас уже не важно, кто виноват. Вы думаете, вам удастся доказать, что... Он сделал паузу. Убийца я? Что? Он признается? Я невольно отшатнулась а сердце забилось быстрее. Вэйлун, хладнокровный и жестокий, стоял передо мной с выражением абсолютного спокойствия на лице, как будто говорил не о человеческой жизни, а о погоде. «Так это все-таки он?» Вэйлун усмехнулся и продолжил вкрадчивым голосом. «Не удастся». «Зачем бы мне убивать отца, если я должна была отправиться на пик Тяньлан?" «О, но тут как раз все просто», — пожал плечами Вейлон, ничуть не смутившись. «Объявление о вашем отъезде было нужно, чтобы поправить давно испорченную репутацию. Якобы вы взялись за ум и решили посвятить себя учению. Если бы принцесса Льюи Фей выпила чуть больше яда и погибла вместе с вашим отцом, то вы бы сделали вид, что, скрипя сердце, готовы отказаться от собственных стремлений Ради блага империи. Как вам такой мотив? Я смотрю, ты все продумал. Вы все продумали, принцесса. Вы!» С нажимом произнес он, обнажая зубы в злой усмешке. «Ты!» Я задохнулась от возмущения. «Как он мог все перевернуть с ног на голову? Ты монстр! Чудовище!» Прошептала я тихо-тихо, но генерал услышал. Лицо его помрачнело, глаза засветились алым. Мрачная улыбка сошла с его лица. «Этот монстр мог стать вашим», — произнес он бесцветным, но от того еще более пугающим тоном. «Но вы отказались от него». «Так это все из-за моего отказа? Он действительно убил императора, чтобы отомстить за то, что я не согласилась стать его любовницей?» Меня распирал нервный смех. Из глаз брызнули слезы, но я не могла позволить себе слабость. Я должна бороться, даже если это казалось безнадежным. Ты думаешь, что победил? Мой голос дрожал, но я старалась говорить твердо: Нашел себе новую принцессу и будешь счастлив с ней? Нет, не будешь. В итоге ты останешься один. Его глаза сузились, он подошел ближе к решетке. Его лицо было всего в нескольких сантиметрах от моего. Я думала, он снова начнет угрожать мне, но вместо этого, продолжая сверлить странным взглядом, хрипло спросил. «Неужели даже не попытаетесь уговорить меня спасти вашу жизнь? Так это твой план? Загнать в угол? Заставить умолять? Поставить на колени?» Я сжала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Меня потряхивало, горло стянуло удавкой. «Но Цинфана вы же просили позвать. Унижаться перед ним, судя по всему, вы готовы. Что бы вы ему предложили за ваше спасение, принцесса?» «Это ревность? Он совсем спятил?» «Цинфан мой учитель!» — горько парировала я. «Просить его о помощи не унижение я просто хочу справедливости!» «Справедливости!» — он покачал головой. «В этом мире нет справедливости. Есть только сила и власть». Вейлун. Я просунула руку сквозь решетку и схватила его за запястье. На миг показалось, что щека его дернулась, но руку он не убрал. Только взгляд его стал глубже, пристальней. Я облизала пересохшие губы. «Что ты хочешь за то, чтобы позволить мне увидеться с учителем сыном Или хотя бы с Майлин? Он накрыл мою ладонь своей и сбросил мою руку. «Не желаю больше слышать из ваших уст его имя». «Это было похоже на утробный рык». «Почему же воздух в подвале становится все холоднее и холоднее?» «А что до служанки? Уже назначена дата ее казни». Ее забьют палками до смерти. «Пал?» Во рту пересохло, и я попыталась сглотнуть. «Палками?» Эхом повторила оглушенная новостью. Пол неожиданно качнулся, а может, это меня повело. Пришлось схватиться за прутья, чтобы не упасть. В голове зашумело, перед глазами заплясали черные мушки. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» «Вэйлун!» Я опустилась на колени, и слезы потекли уже целыми ручьями. Собственная участь перестала казаться важной. «Прошу тебя, спаси ее!» «Вы просите спасти ее, а не себя!» Нахмурился он. Холодный воздух пронизывал до костей, но страх за Майлин был холоднее. Вайлун смотрел на меня с каким-то странным выражением, словно пытался понять, что происходит у меня в душе. «Я прошу тебя, проявить хоть каплю милосердия, спаси ее, пожалуйста!» Он молчал несколько долгих секунд. «Встаньте, принцесса, вам не идет стоять на коленях». С этими словами новоявленный генерал развернулся и вышел из подвала, оставив меня одну в темноте. Слезы текли по моим щекам, и не было никаких сил, чтобы сдержать их.